Проект Литрес-Чтец. Анастасия Пименова. Спасение. Читает Екатерина Булгару. Глава 1. Анклав. Всё ещё 2095 год. Сегодня уже одиннадцатый день, как мы с братом находимся в Анклаве, то есть на базе лекторов. Если бы это узнал Эллиот, то друг наверняка сказал, что я рехнулась, раз позволило такому случиться. Возможно, он бы оказался прав. Брата выписали ещё день назад из больницы, поэтому он передвигается пока только с помощью костылей. Я хотела, чтобы он жил со мной и тремя другими соседками в комнате, но по итогу брат живёт в соседнем доме, про который рассказывал Зейн. То есть с другими детьми. Это правильно. Ведь так даже Тоби было бы некомфортно жить с женщинами. Одно дело я и мама, а другое — незнакомые женщины. Да и последним тоже было бы менее комфортно из-за подростка, которому скоро исполнится двенадцать. Дом. в котором я временно живу, оказался двухэтажным, как и большинство зданий здесь. На верхнем этаже есть три большие комнаты, предназначенные для четырёх человек на каждую. То есть наверху живут, считая меня, двенадцать женщин. А на первом этаже находятся кухня и пять душевых, что в первый день сильно удивило меня, как и наличие горячей воды. В доме, где временно проживает Тобиас, чуть больше людей — а именно 18 человек возрастом до 15 лет. Большинство из них — девочки. Мальчиков лишь четверо, считая моего брата. И ни один из них не является ликтором, что меня сильно порадовало и опять же удивило. Брат пока не задаёт никаких вопросов по поводу того, как скоро мы уедем отсюда. Тоби не торопит меня и не торопится сам. Возможно, из-за ноги он отвлёкся от мыслей о фальшивой встрече с нашей мамой, которая должна состояться в Гристоуне. Возможно, что брат просто уверен, что мама будет нас там просто долго ждать. В любом случае, пока мне не приходится ему врать. «Привет», — поздоровалась с Зариной, одной из четырех женщин, живущей со мной. «Привет, Эйви». Зарине 32 года, и она самая старшая из всех нас, поэтому является старостой, то есть главной, отвечающей за порядок в доме. Она работает на складе с оружием. У неё есть ребёнок, а именно девочка по имени Люси, которая живёт в доме рядом. Ей семь лет. Каждому ребёнку нужно своё место. Вот как она объяснила то, что они живут отдельно друг от друга. Это так сильно отличается от нашей жизни с Тоби в Архейн-Холле. Оставшиеся две женщины — это Макс и Рейна. Первый — 24, а вторая — младше на год. То есть они не намного старше меня. Обе девушки работают в... как бы назвать это место. В общем, как выразились они сами, то девушки помогают сбросить напряжение электром после тяжёлых дней и ночей. Они недавно здесь, поэтому пока они ещё живут в этом доме, но в скором времени их переселят ближе к... месту работы. В отдельный дом с наибольшими удобствами для жизни, чем в этом. Я запомнила и оставшихся восемь женщин, но вижу их крайне редко. Большинство из них, как поняла, работают кем-то вроде военных, как в квадранте. Моя же работа состоит в том, чтобы следить за чистотой в этом доме. То есть я мою полы, протираю пыль, поливаю цветы в горшках, меняю всем постельное бельё и иногда даже готовлю. Именно такую работу предоставила Зарина. Не знаю, сама она это выбрала или Зейн отдал приказ, чтобы я меньше покидала пределы дома, но пока этот план работает». Это очень легкая работа за то, что я живу и питаюсь, как и Тоби, бесплатно. К нам с братом относятся в этом месте нейтрально. Все они будто знают, что вскоре нас и след простынет. Не могу сказать, что мне здесь нравится, но отторжение, которое было изначально, анклав не вызывает. Мы живем с краю, поэтому лекторов я здесь вижу крайне редко. а В основном только Зейна, приходящего раз в три дня. с которым мы коротко прогуливаемся за час до того, как я ложусь спать. Парень постоянно спрашивает, всё ли хорошо у меня и брата. Это так странно. Чувство, когда о тебе заботятся. Сама база не очень большая по размерам, но в основном весь народ находится в центре. При желании её территорию можно обойти за пару часов. На второй день я выбралась за пределы дома, в центр, и долго наблюдала за происходящим вокруг, спрятавшись среди каких-то ящиков. Я видела, как маленьких лекторов отводили куда-то для тренировок, судя по разговорам. Видела множество машин, заезжающих через ворота и привозящих что-то. Искала глазами возможные пути отхода, но уже позже выяснила, что заезд и выезд на базе только один. Тот, через который проезжали и мы. Однако всё это было не единственной моей целью. Автомобиль Ашера. Я искала его, чтобы незаметно обратно положить кафликон, но мне не повезло, потому что даже последующая попытка оказалась неудачной. Его просто не оказалось среди всех машин, что я заприметила, поэтому его препарат всё ещё лежит у меня в рюкзаке. Безопаснее места я не нашла. Это ведь хороший знак, что пока всё тихо, да? Возможно, он уже заметил пропажу и списал всё на тех людей, как я и думала изначально. Тогда нет смысла возвращать кафликон обратно. так он точно догадается, о чьих это рук дело. Ещё за 11 дней я так и не придумала, как мне раздобыть кафаликон легальным способом. Просто взять и попросить у Зейна. Он и так слишком многое сделал. Но если вариантов через месяц никаких так и не найду, то придётся это делать, надеясь на его очередную помощь. Когда дом опустел, то я приступила к своим обязанностям, то есть к уборке. Первым делом заправила за всеми постельное бельё, кто не сделал это самостоятельно. Большинство — только Зарина и ещё одна женщина заправили за собой. Когда я приступила уже к кровати Рейны, то увидела её кружевные трусы, которые взяла двумя пальцами и кинула к грязной одежде. Никак не буду это комментировать. На всё у меня ушло несколько часов, поэтому уже к десяти утра я освободилась и отправилась на кухню, чтобы приготовить завтрак для себя и брата. По привычке продолжаю вставать в пять утра, как и было в квадранте. Я сделала яичницу из пяти яиц и заварила чай, так как здесь тоже нет кофе. Быстро съела свою порцию и с тарелкой отправилась к дому, где живёт Тоби. Как я поняла, то в Анклаве детей с самого детства учат самостоятельности, поэтому в большинстве случаев они сами за собой убирают и готовят тоже сами. Есть женщина, которую зовут Мики. Она прослеживает за всем происходящим внутри их дома и иногда помогает. Я вышла на улицу, чувствуя, что уже похолодало и даже в кофте достаточно прохладно. Сейчас мысленно порадовалась этой температуре, вспоминая изнуряющую жару Архейнхолла. Холла. Постучав в дверь, стала ждать, пока мне откроют. — Привет, Эви. Заходи. — поздоровалась Мики и махнула рукой, пропуская в апокалипсис. Именно так женщина называет это место, потому что дети всё же являются просто детьми и шумят, балуются и иногда не слушаются. Он в общей комнате. Я кивнула ей и направилась прямо по коридору, чтобы через несколько секунд оказаться в общей комнате, где насчитала восемь детей, среди которых обнаружила и Тоби, сидящим на диване и о чём-то спорящем с Амандой. «Эйви!» — крикнул мой брат, когда увидел меня. И другие дети тоже повторили за ним, начав подбегать ко мне и даже обнимать. Мне всё ещё немного неловко из-за этого. «Развлекайся», — раздался сзади голос Микки. «А я отдохну пока. Как соберёшься уходить, то зови, я закрою. Они очень ждали твоего прихода». «Привет», — поздоровалась со всеми, когда Микки оставила нас, а я отдала тарелку с едой Тоби. «А вообще-то он сам должен себе готовить». — отозвалась Аманда, надув губы и скрестив руки на груди. — Таковы правила. У меня нога сломана, если ты вдруг не видишь. И что, ты же можешь передвигаться на этих костылях? Какая же ты противная. Завидуй молча, что у меня есть сестра, которая заботится обо мне и любит. Я увидела, как лицо Аманды исказилось из-за боли, а в глазах тут же застыли слёзы. — Тобиас! — почти крикнула на брата. — Аманда! Не нужно! Девочка сдержала слезы и встала с дивана, убегая на второй этаж. Мой грозный взгляд переместился на брата, который спокойно начал есть яичницу. Я тут же забрала из его рук тарелку. «Эй, Эйви, отдай обратно!» «Нет, сегодня ты остаешься без завтрака, Тоби. Что это сейчас было с Амандой? Я заметила, как другие дети расселись по местам и стали слушать нас, делая вид, что заняты своими делами. «Ничего», — брат поджал губы. Я всего лишь сказал правду. Она меня так бесит. Наверное, ты не понял, Тоби, но то, что ты сказал, было низко. Тем более тебе известно, какие отношения были у Аманды с сестрой. Напряжённые. Вот какие отношения у них были. Аманда младше брата на год, а её сестре было 25, когда она оставила её здесь, а сама скрылась в неизвестном направлении. Прямо почти как наши родители. как у тебя только язык повернулся сказать подобное. — Да, брат не знает, что наша мама почти так же поступила. Тем более она девочка и младше тебя, Тоби. Нужно защищать тех, кто слабее, а не унижать. — Прости, — спустя время сказал он, тяжело вздохнув. — Ты не у меня должен просить прощения, Тоби. Иди к ней и извинись. — Как я поднимусь на второй этаж на костылях? Брат спит и живёт на первом этаже из-за своей травмы. «Не знаю, но ты сделаешь это». Тоби встал и взял свои костыли, облокотившись о них, поплёлся к лестнице. «Мне больно видеть его таким. Хочется помочь, но не буду этого делать. Так он ничему не научится и не усвоит урок». Я стала наблюдать за неудачными попытками Тоби подняться по лестнице. Несколько раз он упал, но продолжил вставать, и через пять минут он скрылся из вида. «Не знала, что ты бываешь жестокой». — сказала Люси, чудно выговаривая букву «Ж». — Это не жестокость, Люси. Таким способом Тоби научится думать, прежде чем что-то говорить. Девочка задумчиво кивнула для своих семи лет, а после улыбнулась и спросила. — Почитаешь нам? Тут же поднялся одобрительный шум среди других детей, которые моментально окружили меня, рассаживаясь рядом. Тоби, почти самый младший среди всех, не считая Джареда. Ему одиннадцать, но даже он сел неподалёку, чтобы послушать очередную историю. Митч, ещё один мальчик с русыми волосами и светло-голубыми глазами, принёс новую книгу, так как предыдущую я дочитала им вчера. «Хорошо, хорошо, но только сегодня недолго», — объявила для всех и забрала у Митча книгу. «Так, что это у нас? Путешествие на край земли. Отличное начало, не считаете?» Я заметила улыбки на детских лицах и открыла первую главу, приступив к чтению. Мне всегда нравилось именно читать, даже когда я еще была ребенком. Я забирала книгу из рук мамы и сама погружалась в сюжет, листая одну страницу за другой. Сейчас я все больше погружаюсь в выдуманный мир, отключаюсь от реальности. Страницы, наполненные яркими образами и звуками, словно волшебный портал, уносят меня в неизвестные дали. Каждое слово — это ключ к замкам, которые прячут тайны и приключения, не имеющие границ. Отвлекаюсь лишь, когда слышу ругательство брата, спускающегося по лестнице. Мои губы дрогнули в подобие улыбки, но я сдержалась и продолжила читать дальше, краем глаза замечая, что Тоби тоже разместился неподалеку. Спустя час или чуть больше я закончила, загнув страницу и отдав книгу обратно мечу. Ну нет, мало Эви. — заговорили дети со всех сторон. — Да, мы хотим ещё. Зайду к вам перед отбоем, поэтому пока на сегодня хватит. Дети закивали и разбежались, занявшись своими делами, а я подошла к Тобе и присела на корточки. — Ну что, поговорил? — Нет, она сказала, что не откроет мне двери, и видеть меня не желает. — Значит, попробуй позже. — Почему с вами, девчонками, так тяжело? Почему вы всегда всё усложняете? — Извини. Я выгнула одну из бровей. «Потому что вы, парни, иногда ведёте себя очень некрасиво». «Жаль, здесь нет Эллиота, он бы понял меня». «Я пойду, Тоби, но уверяю, что в данной ситуации Эллиот встал бы на мою сторону, поэтому позже пробую ещё раз. Договорились?» «Да. Можно мне яичницу?» «Ешь». Я закатила глаза, но разрешила, потому что вроде бы брат понял свой небольшой косяк. Я позвала Микки, чтобы она закрыла за собой дверь и покинула этот дом. В большинстве случаев они не закрываются. Иногда только ночью, потому что в Анклаве никто не проникает друг к другу без предупреждения. Вообще, как я поняла, здесь довольно безопасно. Следующие два часа я готовила на всех обед из тех продуктов, что нашла на кухне. Не скажу, что мне не нравится данная работа, но она менее интересная, чем та, которая была в Архейнхолле. Мне больше нравилось взаимодействовать с животными и убирать за ними, чем за людьми. Как бы странно это ни звучало.